Глава 16. Феба не видела Уэстона со вчерашнего визита в его комнату, с того самого незабываемого поцелуя, о котором должна была забыть. И непременно забыла бы, если бы не ощущение, каким-то чудом вросшей в ее плоти кровь, если бы не тихий, но не умолкающий голосок желания, который у нее никак не получалось заглушить. Губы, казалось, еще оставались припухшими и жаждали новых прикосновений, поглаживаний, ласк, языка, и губ. Разумеется, это лишь казалось, но с каждым шагом Уэста на эта иллюзия становилась все сильнее, все непреодолимее. Тем временем Джастин что-то оживленно ему рассказывал. Но Галоша не захотела там оставаться. Она бежала за нами от самого амбара, а теперь едет в коляске Стивена. Голоша, Почему ты ее так назвал? Так мама говорит, когда киса дерет ей платье». «Бедная мама», — в глубоком звучном голосе Уэстона слышалась усмешка. Но глаза, устремленные на Фебу, смотрели пристально и серьезно. Она уже успела себе пообещать, что при следующей их встрече будет спокойно и любезно, не даст заметить, что с ней что-то не так. Но этот план уже унесся прочь, как уносится пух одуванчика, подхваченный легчайшим ветерком. Радостное возбуждение охватило ее, и, смутившись, она не знала, что ответить. Уэстон повернулся, чтобы поздороваться с няней, и расплылся в улыбке при виде кошки в детской коляске. Опустив Джастина и присев на корточки перед Стивеном, он весело сказал «Здравствуй, Стивен, ты прямо красавец, глаза у тебя совсем как у мамы». Малыш, наполовину спрятавшись за юбками матери, сунув палец в рот, рассматривал веселого незнакомца, пока не решил, что ему можно доверять. Потом робко улыбнулся, показав ровные белые зубки. На предплечье у Рейвенла под закатанным рукавом рубашки, Феба заметила темный синяк и с беспокойством спросила: "Что это у вас с рукой? Опять что-то приключилось?" Уэстон поднялся на ноги, блестящие от воды пряди упали на лоб. "Это овца. Сегодня день мытья. Вот одна в воде попыталась повернуться и заехать мне копытом по локтю. А как же ваши швы?" Ведь в рану могла попасть грязь, пока вы купали овец. Но ее тревога, похоже, его только позабавила. Швы меня ни в малейшей мере не беспокоят. Начнут беспокоить, если рана загноится. Но Джастина куда больше гигиенических вопросов интересовали овцы. А как вы моете овец? Берем две старые двери и перегораживаем ручей. Делаем такую временную запруду. Одни стоят по пояс в воде, другие передают им овец с берега. Моя задача в том, чтобы перевернуть овцу брюхом кверху и полоскать шерсть в воде, пока та не станет чистой. Большинству овец это вполне по вкусу, но время от времени какая-нибудь начинает сопротивляться». «А как вы переворачиваете овцу?» — продолжила расспрашивать Джастин. «Одной рукой берешь ее за шкирку» другой за переднюю ногу, и...» Уэст умолк, задумчиво взглянув на мальчика. «Пожалуй, проще будет показать. Допустим, ты у нас овца». И он потянулся к мальчику, но тот с восторженным визгом отпрянул и завопил, бросаясь прочь. «А я овца, которая не любит мыться, и ты меня не поймаешь!» «Да неужели?» Оэст шагнул в сторону, а затем вдруг бросился на мальчика и схватил: Ну-ка, овечка, пойдем купаться. Подождите, вмешалась Феба. Сердце ее тревожно забилось. Она вся напряглась, увидев, как грубо этот чужой мужчина схватил ее сына. Он же простудится! Он. Уэст остановился и повернулся к ней, придерживая Джастина. Его брови были насмешливо вскинуты, и слишком поздно она сообразила, что он вовсе не собирался бросать мальчика в ручей. Все это просто игра. Рейвенл, с преувеличенной осторожностью, поставил Джастина на землю, а затем, прищурившись, двинулся к ней. Ладно, раз так, придется показать на вас. Не успела Феба понять, о чем это он? как к величайшему своему изумлению оказалась в воздухе. Потрясенная, она ощутила, что крепко прижата к мощной груди, что мокрая рубашка Уэста беспрепятственно мочит тонкую ткань ее корсажа. «Как вы смеете!» — завопила она со смехом, извиваясь в его руках. «Боже, да от вас несет, как из хлева! Отпустите меня, вы деревен!» Больше она говорить не могла лишь смеялась до упаду так, как случалось лишь в детстве. «Только попробуйте бросить меня в воду!» сумела пригрозить она, наконец, обвив руками его шею. «Я вас с собой утащу!» «Пожалуйста!» — отмахнулся он, вместе со своей ношей направляясь к ручью. Никто никогда с тех пор, как Феба выросла, не позволял себе так с ней обращаться. Она отбивалась, но все попытки вырваться были тщетны. Уэстон держал ее стальной хваткой. Никогда вам этого не прощу, объявила Феба, но снова засмеявшись испортила все впечатление от этой угрозы. Я серьезно? Низкий смех Уэстона пощекотал ей ухо. На вас и не покажешь, как мою овцу? Вы всего-то размером с ягненка. Он остановился и несколько секунд просто держал ее на руках, крепко прижимая к себе. Феба застыла, боясь шелохнуться. Перед глазами встала запретная сцена. Вот он бросает ее на траву, накрывает сверху своим мощным телом. От этой мысли дрожь побежала по спине. Спокойно, мягко проговорил Уэст. Я и не стал бы вас никуда бросать. Он крепче прижал ее к себе. Бедный ягненочек. Я тебя напугал? От его голоса нежного и таившего в себе какое-то обещание, по телу опять побежали мурашки. Осторожно Уэстон поставил ее на землю, но Феба не спешила размыкать руки. Ее охватило странное чувство, словно она слушает прелюдию к дивной пьесе, которой не суждено быть написанной. Наконец она медленно отпустила его и на шаг отступила. Тут к ней со смехом сзади подлетел Джастин и обхватила руками. Мгновение спустя приковылялась Стивен, ухватился за ее юбку и радостно улыбнулся, запрокинув головенку. Оба мальчика с обожанием смотрели, как мама веселится. Мы собирались здесь немного поиграть, объяснила Феба Уэстону, стараясь говорить спокойно и непринужденно. И если хотите, можете к нам присоединиться. А вы сами. «Этого хотите?» — спросил он серьезно, глядя ей в глаза. Можно было бы увидеть в этом насмешку. Он, мол, хочет, чтобы она попросила его остаться, но Феба ясно различила в его голосе нотку неуверенности. Он не знает, как она к нему относится и не строит лесных для себя предположений, предпочитает дать ей решить самой. От этой мысли ей сразу стало теплее. «Да!» «Останьтесь с нами». Скоро Уэстон и Джастин уже бродили по щиколотку в воде и собирали интересные камешки. Феба, незаметно сняв ботинки и стянув чулки, села на берегу вместе со Стивеном, дала ему помочить ножки в воде и посмотреть, как снует туда-сюда мелкая рыбешка. Няня расстелила покрывала на пшистой земле и задремала в тени ивы, тихонько посапывая что-то мягко толкнуло в бок, и, обернувшись, Феба увидела черную кошку, которая, выпрыгнув из коляски, с ласковым мурчанием подобралась к ней. «Киса!» — воскликнул Стивен и схватил животное. «Осторожнее!» — предупредила Феба, и, взяв его ладошку в свою, погладила ею кошку по спинке. «Вот так! Смотри, ей нравится! Слышишь, мурлычет!» «Белые прожилки — это мел», — объяснял тем временем Уэстон Джастину в нескольких футах от нее. «Он состоит из раковин крохотных существ, которых можно разглядеть только под микроскопом». «А откуда взялись эти крохотные существа?» «Жили на дне океана. Давным-давно здесь был океан. Вся эта земля была покрыта водой». «А, знаю!» — радостно сообщил Джастин. — Это когда Ной плавал на ковчеге. Не, это было задолго до Ноя. — Насколько? — За миллионы лет. Джастин пожал плечами и сообщил. — А я не умею считать до миллиона. Только до десяти. — Хм... Уэстон задумался, как объяснить ему, что такое миллион. — Знаешь, сколько длится секунда? — Неа один два три четыре пять начал считать уэстон щелкая пальцами вот пять секунд а если будешь щелкать пальцами без остановки десять дней подряд получится миллион секунд джастин пожалуй не совсем понял но щелкание пальцами ему понравилось и он попытался повторить но у него не получилось уэстон взял его маленькую ручку в свою помог сложить как надо большой и средний пальцы. «Ну-ка, попробуй теперь!» Сосредоточенно нахмурившись, Джастин попытался щелкнуть пальцами, но и на этот раз не получилось. «Надо просто потренироваться», — советовал Уэстон. «А пока пойдем-ка обсохнем». «Но я хочу еще камешков!» — запротестовал Джастин. «Ты уже и так набил карманы? Того, гляди, штаны упадут!» — улыбнулся Уэстон. Давай покажем твоей маме, что ты собрал». Выбравшись на берег, Джастин вывалил все свои сокровища на носовой платок, который Феба расстелила на траве. Черная кошка отступила в сторону, опасливо поглядывая на происходящее. Феба выразила подобающий случаю восторг, полюбовалась разноцветными камешками и, взяв в руки один с белой полосой, поинтересовалась. «Мистер Эйвенелл, откуда вы столько знаете о меловых формациях? благодаря нашей каменоломне. Перед тем, как начать копать, мне пришлось проконсультироваться со специалистами по рудному делу, в том числе с одним полевым геологом». «А кто такой геолог?» — спросил Джастин. В ответ на этот вопрос Уэстон усмехнулся. Ученый, который изучает камни и много выпивает». Едва Феба отложила камешек, его схватил Стивен и потащил было в рот, но она не позволила. «Нет-нет, дорогой, это не едят». Малыш сердито захныкал, а потом и завопил, что есть мочи. Его плач пробудил ото сна няню, она протерла глаза и хотела подняться, но Феба успокоила ее. «Все хорошо, няня. Джастин, достань, пожалуйста, игрушку из коляски». Мальчик поспешил к коляске, порылся в боковом кармане и достал оттуда кожаную лошадку, набитую ватой. Ноги у нее порядком поистрепались, похоже, Стивен их грыз. Малыш на минуту замолчал, посмотрел на игрушку с отвращением, отшвырнул ее и завопил с новой силой. Вдруг кошка прыгнула вперед, схватила игрушку и бросилась прочь с лошадкой в зубах. Уэстон подошел к ним поднял Стивена с колен Фебы и спросил, прижав ребенка к груди. «Что у нас тут за шум?» Поразительно. Но Стивен умолк и уставился сквозь слезы в смеющиеся синие глаза взрослого. «Бедный мальчуган!» — ласково, успокаивающе заговорил Уэстон. «Кто это посмел подсунуть тебе игрушку вместо такого чудесного камешка?» «Возмутительно!» «Да, да, возмутительно! Просто безобразие!» Мальчуган, протянув ручку, погладил ладошкой щетинистую щеку дяди, а Уэстон наклонил голову и фыркнул прямо в животик малышу, отчего тот радостно захихикал. Потом поднял карапуза в воздух и подкинул пару раз, чем вызвал восторженный виск. «Мистер Рэйвенелл!» — не выдержала Феба. «Будьте так любезны!» «Перестаньте швырять моего сына, словно старый саквояж». «Ему же нравится», — возразил Уэстон, однако стал вести себя осторожнее. «Жевать сигарные окурки ему тоже нравится», — парировала Феба. «У каждого из нас есть дурные привычки», — ласково сообщил Уэстон малышу и опять, прижав его к груди, позвал старшего брата. «Джастин, а для тебя есть работенка. Он поднял с земли огромный сук, чем очень удивил Фебу. «Зачем это?» «Будем очищать речку от крокодилов», — сообщил Уэстон и протянул палку Джастину. «Увидишь крокодила — сразу бей!» Радостно взвизгнув, мальчик побежал за ним следом. Как не хотелось Фебе заметить, что крокодилов в Англии нет, она прикусила язык и с улыбкой смотрела — как трое искателей приключений удаляются вверх по течению. Потом, тряхнув головой, встала и подсела к няне. «Настоящий мужчина!» — одобрительно заметила старушка. «Да, даже как-то слишком!» — сухо усмехнулась Феба. Они помолчали, глядя вслед мистеру Рейвенлу, который нес на одной руке Стивена, а другой держал за руку Джастина. Слуги очень хорошо о нем отзываются, продолжила няня. Говорят, и человек добрый, и хозяин хороший, только вот плохо, что все еще один. Пора бы ему обзавестись своим домом. Он ведь и собой хорош, да и в самом соку самое время стать мужем и отцом. Няня, возразила Феба, бросив на нее удивленный взгляд. Да он же сущий дикарь. Да ладно вам, милети Нет на свете такого дикаря, которого вам не удалось бы укротить. Я никого не собираюсь укращать. Предпочитаю цивилизованных мужчин, которым не требуется клетка и хлыст. Феба сорвала цветок дикорастущей ромашки, растерла пальцами, вдохнула сладкий запах с яблочной ноткой и, бросив косой взгляд на собеседницу, негромко добавила. «И потом...» Вы ведь не забыли о чем, просил меня Генри. Нет, миледи, но помню и то, что просил он об этом уже на последнем издыхании. Вы бы тогда пообещали все, что угодно, лишь бы спокойно отошел. Со старой няней, знавшей и любившей Генри всю жизнь, Феба могла обсуждать его спокойно. Генри много думал о моем будущем, поэтому осознавал все выгоды брака с Эдвардом человеком незапятнанной репутации и благородного характера, который сможет подать прекрасный пример нашим сыновьям. «Случается, что дорогие башмаки натирают ноги», — мудро заметила старушка. Феба сорвала еще несколько ромашек, собрала из них букетик и задумчиво проговорила. «Мне казалось, вы одобрите мой брак с кузеном Генри, ведь Эдвард так на него похож». «Разве, миледи?» «Да, вы же с детства его знаете. Он очень похож на Генри, только без его причуд». Несмотря на молодость, Эдвард был джентльменом старой формации. Всегда безупречно вежливый, полный достоинства, из тех, что и подумать не могут устроить сцену. За все годы их знакомства, а потом брака, Феба ни разу не видела, чтобы он вышел из себя — так что ей не приходилось беспокоиться, что он проявит безрассудство или изменит ей. Подобное просто не в его характере. Жизнь с Эдвардом, спокойную и благополучную, представить себе нетрудно. Куда сложнее вообразить их супружеское ложе. Почему-то это никак не получалось. Сознание рисовало лишь расплывчатые, нечеткие образы, словно в театре теней. А вот с Уэстом Рейвенеллом, Проблема была прямо обратная. От одной мысли разделить с ним постель у нее пересыхало во рту и сердце подскакивало к самому горлу. Смущенная направлением своих мыслей, Феба обвязала букетик ромашек тесьмой, отдала няне и словно между делом сообщила. «Пойду посмотрю, чем заняты наши мужчины. Не удивлюсь, если он позволит им играть с ножами и спичками». У Эстона и мальчишек она обнаружила на берегу самой воды. Все трое были растрепаны и перемазаны. Стивен сидел у Рейвенелл на коленях, его белый льняной комбинезончик был основательно перепачкан. Похоже, они строили башни из плоских речных камней. Джастин прорыл своей палкой канал в прибрежном мыле и, сложив ладони чашечкой, переливал туда воду из ручья. Феба вздернула брови я отобрала у стивена камень а вы дали ему дюжину других шш отозвался уэстон не глядя на нее и уголок его рта дернулся в улыбке не мешайте мужчине работать малыш схватив обеими ручонками большой плоский камень решительно выдрузил его на вершину башни и прижал ладошкой удерживая пока взрослый осторожно поправлял его положение молодец похвалил Уэстон. Джастин протянул Стивену еще один камень. Тот с энтузиазмом его принял и с комической серьезностью на личике принялся пристраивать и его на башню. Феба не отрывала от мужчин глаз. Все трое были так увлечены своей работой, что ничего не замечали вокруг. Со дня смерти его отца, которого Стивен так и не увидел, Феба оберегала и баловала младшего сына как только могла. Его мир был мягким, пушистым и бесконечно уютным. До сих пор ей не приходило в голову, что ему, быть может, требуется что-то другое, что он будет счастлив поиграть с палками и камнями или повозиться в грязи. «Строителем будет», — заметил Уэстон, — «или археологом». «Повезло Стивену», — заметил Джастин, удивив этим Фебу. «Хотел бы и я когда-нибудь кем-нибудь работать». «А кто же тебе мешает? — удивился Уэстон. — Я виконт, а им работать нельзя, даже если захочешь. — Нет, это не так. И для виконтов бывает работа. Джастин поднял голову и взглянул на него с надеждой. — Правда? — Конечно, если это какая-нибудь достойная профессия, — мягко вмешалась Феба. Например, дипломат или юрист. Уэстон бросил на нее саркастический взгляд. Его родной дед уже много лет владеет игорным клубом в Лондоне. И, насколько я понимаю, лично им управляет изо дня в день. Это для вас достойная профессия? «Вы критикуете моего отца?» — поинтересовалась Феба, задетая этими словами. «Напротив, если бы герцог боялся не оправдать ожиданий света, сейчас, скорее всего, за душой у него не было бы ни шиллинга» помолчал, поправляя груду камней, в которую Стивен положил еще один. Суть в том, что он управляет клубом, и это не мешает ему оставаться герцогом. Значит, и Джастин, когда вырастет, сможет выбрать себе любое занятие, и не только из числа «достой». «Я хочу стать геологом», — сообщил Джастин, — «или дрессировщиком слонов». «А кто будет управлять поместьем Клэр?» С негодованием поинтересовалась Феба. «Возможно, Стивен или вы?» В ответ на ее нескрываемый гнев Уэстон лишь улыбнулся. «Кстати, вы мне напомнили, что завтра предстоит заняться бухгалтерией. Не хотите вместе со мной взглянуть на документацию нашего поместья?» Феба колебалась, разрываясь между желаниями упрекнуть его за ту чушь, что он вбивает в голову ее сыну, и согласиться на его предложение. Увидеть, как ведется бухгалтерия большого поместья, будет и правда очень полезно. К тому же Феба не сомневалась, что Уэстон сумеет все ей объяснить просто и понятно. «Мы будем заниматься этим вдвоем?» — осторожно уточнила Феба. «Боюсь, что так». Уэст понизил голос, словно собирался сообщить нечто неприличное. «Вдвоем». Только вдвоем в кабинете погрузимся в сладострастные детали и сметы доходов и расходов, а потом перейдем к действительно непристойным занятиям инвентаризации, графику изменения объемов урожая. Нет, этот человек совершенно невозможен, не упустит случая поерничать. Отлично, кивнула Феба, и я к вам присоединюсь. Она достала из кармана два носовых платка и передала Уэстону. «Один для Стивена, другой для Джастина». «А как же я?» — изобразил обиду Рейвенелл. «По-моему, мне чистые руки не требуются?» Феба молча выудила из кармана и протянула ему еще один платок. «Вы просто волшебница!» — воскликнул Уэстон с наигранным восхищением. Улыбнувшись в ответ, Она вернулась к няне, которая вытирала коляску Стивена изнутри, и быстро сообщила. "Идем домой. Не поднимайте шума, когда увидите мальчиков. Они все перемазались, зато прекрасно провели время. Вы не знаете, куда делась кошка? Она под коляской, милете. Феба присела, заглянула под коляску, и из тени на нее сверкнули два янтарных глаза. Кошка выбралась наружу и положила Фебе на колени трепичную лошадку, которую утащила. Игрушку нельзя было узнать. Кожа разодрана, от набивки почти ничего не осталось. «Спасибо, дорогая. Как это мило с твоей стороны». Положив игрушку в карман, она взяла кошку на руки, и та впервые не выпустила острые, как иглы, кости. «Знаешь что?» Пожалуй, мы поддержим тебя у себя, пока не уедем из Гемпшера. Но ты все-таки не домашняя кошечка, так что в Эссекс мы тебя не возьмем. Так я решила. И мое решение — не изменить.